Глава двадцать Кому дома хорошо, а кому и не очень. В кабинете было тихо. Уютно потрескивали дрова в печи. Николай кинул взгляд на ковер, и вдруг в памяти его всплыл случай, как этот самый ковер пострадал в их первую сонет случайную встречу. Как он, распуская руки, получил тогда укушенную губу и синяк от удара чернильницей по плечу. Но досталось не только Николая. Ковер оказался выпочкан разлитыми чернилами. Молодой человек улыбнулся уголками губ, возникшему в памяти воспоминания. «А ты весел, как я погляжу!» От матери невозможно было ничего скрыть. «Что же в гостиной при гостях ты имел такой разнесчастный вид?» Татьяна Александровна воинственно поглядела на сына. «Просто мне скучно в компании сестер Вяземских. Только ради вас, маман, я выношу их общество». «Да уж, поскучнее цыганок и из ресторации!» и Едко заметила графиня. Николай закатил глаза. Разговор принимал совершенно не тот оборот, который ему был нужен. Он хотел поговорить о службе, об отце, а не выслушивать нотации о своем поведении. «Я хотел не о том поговорить, маменька», попытался развернуть беседу в нужное русло Николай. До да женить бы мне еще далеко». «А вот и зря», — не сдавалась мать. «Тебе пора остепениться, выбрать себе спутницу жизни, обвенчаться, да о детях задуматься, в конце концов». И я не понимаю, чем тебе Кити не невеста?» «Да она же сущая дитя. Едва ли ей исполнилось семнадцать». «А сколько тебе надобно? Она только приехала в Петербург. К следующему сезону ее уведут, помяни мое слово. И на ком тебе жениться?» Графиня ходила по кабинету, заламывая руки. «Столичные барышни искушены и привередливы. Ты устанешь исполнять их капризы». «Вы уж извините, маменька, но не стоит сейчас о женитьбе говорить» потому что я вообще жениться в ближайшие несколько лет не собираюсь». Не выдержал Ильинский. «Это как же? И чем ты будешь заниматься? Опять станешь волочиться за актрисками, докутить?» «Вот о том, чем я собираюсь заниматься, я и хотел поведать. Но вы же не желаете слушать? Только и хотите, что затащить меня под венец с какой-нибудь наивной барышней, вроде Кити. «А тебе, значит, не наивная надобно. Николай, что за мысли? Что за настроение? Не пугай меня, милый». «Мне никто не надобен. Я жениться не собираюсь. Я в армию перевестись намерен». Татьяна Александровна ахнула и так и застыла с открытым ртом. Кажется, она хотела высказать еще какой-то аргумент в пользу женитьбы. Да не успела. Слова так и повисли несказанными. «Слышишь ли ты себя, безумец! Отец никогда не даст тебе своего благословения!» «Вот об этом я и хотел с вами поговорить, мама!» – простонал Николай. «А вы все о невестах да о женитьбе!» — О, нет, я отказываюсь в этом участвовать! — отрезала Татьяна Александровна, подозревая, о чем хотел просить ее Николай. Презрительно фыркнула. — Лучше бы ты женился, ей-богу! — Да не могу я жениться, поймите вы! Жениться на хорошенькой пустышке и всю жизнь ненавидеть ее и себя за то, что связал себя узами Геминея? Мне нужна одна, но ее любви мне не добиться! — выдохнул Николай. Кажется, сейчас он впервые признался в любви к Анне вслух. — Только не говори мне, что это Аннет! — нервно усмехнулась мать. — В отличие от тебя, у нее осталась гордость и чувство собственного достоинства. Аннушка умная девушка, поэтому все понимает. — Что такое это все? — вскипел молодой Ильинский. Татьяна Александровна с ужасом поняла, что в гневе он сущий отец. — Она ушла, потому что безмозглая Лелит возвела на нее поклеп. — Она ушла, потому что понимала, от ваших отношений будут одни проблемы. Пойми, Николай, не всегда возможно получить все, что ты хочешь. Чем-то приходится жертвовать. На то мы и люди, а не звери. Мы живем по законам общества. Нам ему и соответствовать. Ты же подобен мальчишке, который сегодня хочет поезд, завтра лошадку, а послезавтра другую игрушку. И каждую прихоть надлежит выполнить. Иначе мальчик будет сучить ножками и бить няньку кулаками. Нет, мой дорогой, ты вырос. Пора нести ответственность за свои поступки. А ты вместо того, чтобы покориться воле отца, идешь ему наперекор. И с армией сейчас то же самое. Ты хочешь, чтобы в наказание ты лишился наследства? — Коля лишит, так что ж, — стоял на своем Николай. Складка пролегла через его лоб, повествуя о решимости. — Какой же ты еще мальчишка? — обреченно покачала головой матушка. — Вот тебе мое слово. Подумай крепко, готов ли ты остаться только с жалованием? Ежели отец лишит тебя содержания, так ли мила будет тебе служба после. Подумай, а после приходи с отцом разговаривать. А до того я тебе запрещаю даже помышлять о том». В квартиру на Пятой Рождественской Ася вернулась в очень плохом настроении. Слезы, сдержанные во время разговора с Иваном, наконец нашли выход. Всю дорогу до квартиры дяди она прорыдала. Хорошо, что коляска частично закрывала ее от прохожих, и можно было спрятаться и прореветься в волю. Иван порвал с ней, и Ася все никак не могла принять сей факт. Пока они жили в будущем, она убедила себя в том, что их разногласия преодолены, что они могут быть вместе. Но то ли Ваня жил лишь своими ужасными идеями, то ли просто не любил ее настолько, чтобы отказаться от них. Ася не знала. Ясно было одно. О том, чтобы просто забыть обо всем и жить вместе, отныне не может быть и речи. Горечая обида от унижения накрыла девушку. Слез было никак не унять. Расплатившись с извозчиком, Ася поднялась по парадной лестнице в квартиру. Парфирий Георгиевич нервно ходил по комнате в ожидании ее. Услышав, как в замке поворачивается ключ, он поспешил в переднюю. — Асенька, душа моя, где же ты ходишь? Стемнело. Может быть, опасно одной хорошенькой барышне бродить по улицам? — начал было ругаться дядя. Но, увидев ее опухшие от слез глаза, осекся и спросил. — Подозреваю, разговор с Иваном закончился плохо. Ася молча кивнула, снимая ботинки. Порфирий Георгиевич обнял ее и стал гладить по спине и волосам. От этой отеческой ласки Ася разрыдалась с новой силой. — Ну, будет. Слышишь, он ослеплен своими идеями. И что бы ты ни говорила, результата вряд ли сможешь достичь. Каждый человек должен учиться на собственных ошибках. Как мог, утешал Асю концертмейстер. — Как же так, дядя? Но ведь только ради него сюда пришли. Я ради него кольцо это украла. Я подставила Аньку. Неизвестно еще, как может повести себя цыган, когда поймет, что его обманули. А он, он как фанатик. Я видела в комнате свертки это заготовки для бомбы. Страшно подумать, что он собрался делать. Порфирий Георгиевич изменился в лице и воззрился на нее. Я так и знал, что этим кончится. Вздохнул он. Заигрался мальчишка. Я не знаю, как быть. «Возвращаться назад? По идее, мы еще можем успеть!» Порфирий Георгиевич покачал головой. «Кажется, ты хотела повидаться с отцом. Вот и поедем в имение, как собирались». Эта мысль подарила Асе надежду. Возможно, отец сможет помочь ее беде. Он всегда давал очень мудрые советы, а иногда ей казалось, что он знает гораздо больше других людей. Ася любила отца. Он ее тоже любил и жутко баловал. Правда, когда ей было восемь, он надолго исчез из жизни девушки». Матушка говорила, что он был на войне, так как служил в армии. Вернулся он, когда Асе было шестнадцать. И с того времени в его лице ею был обретен настоящий друг. Во всех ссорах с матерью, а их было немало, он всегда вставал на Асину сторону. С ним она делилась всеми своими проблемами и тревогами. Именно он отпустил юную Асю к Порфирию Георгиевичу в Петербург, хотя сам с ним был в ссоре. Именно он поддерживал все ее начинания и идеи. Ася вдруг осознала, как сильно соскучилась по отцу, поэтому согласилась с дядюшкой, что им стоит поехать в имение. Тем более, что Порфирий Георгиевич сам согласился ехать, то есть стал готов к примирению, а это многого стоило. Почему братья были в ссоре, Асе было неведомо. Но ей очень хотелось, чтобы все ее родственники жили в мире. Ася вытерла слезы тыльной стороной ладони и попыталась улыбнуться дяде. Казалось, что Порфирий Георгиевич посветлел лицом. «Все обязательно наладится, детка», — заверил дядюшка. Ася кивнула. Она верила, что как только покажется среди бескрайних полей родная усадьба, ей станет легче. Ведь, как известно, дома и стены помогают.